625. Гуру. Концентрация огненной мощи человека для воздействия на стихии также зависит от соответствующей поляризации сознания. Не приказал ветрам утихнуть. Также можно угасить и пламя пожара или вызвать дождь. владение стихиями возможно для человека. Его микрокосм заключает в связи стихии огня, воздуха, воды и земли. Овладение собою означает овладение этими стихиями в себе, овладение в себе приводит к власти над ними вовне. Казалось, какое значение может иметь победа над раздражением? Но вспышка раздражения есть явление огненное, при том настолько сильное, что выжигает мгновенно фосфорную ткань организма. И овладение раздражением, и подчинение этого явления воле означает уже в известной мире я владение в себе огненными импульсами так владыка своего микрокосма че зав владеение стихиями в себе приводит к власти над ними в природе